Тана Френч. «Ведьмин вяз». Перевод с английского Юлии Полищук. Читает Александр Гаврилин. «Почему вяз ведьмин? Или история одной находки?» От издателя. Внимательные читатели наверняка заметят, что в романе Таны Френч словосочетание «ведьмин вяз» не встречается нигде, кроме заглавия, а наиболее дотошные обнаружат, что и вяз-то не ведьмин, а шершавый. «Witch Elm», как видовое название на латыни «Ulmus Glabra». Однако подвуха тут никакого нет. Название романа отсылает к истории, которая произошла в 1943 году в местечке Хагливуд в английском Вустершире. Там, в дупле Вяза обнаружили тело женщины, убитой, предположительно, в октябре 1941 года. Несчастную задушили, а тело спрятали в дупле. Личность погибшей так и не была установлена. Молва прозвала ее Белой. Начиная с 1970-х годов на обелиске неподалеку от места, где обнаружили труп, появляется граффити «Кто засунул Беллу в ведьмин вяз?» и «Уич» в этой надписи постепенно трансформировалась в «Уич» — «Ведьмин». Вполне в духе тайны окутывавшей это преступление, тем более что среди версий мотивов убийства было и колдовство. Эта история, по признанию Таны Френч, стала толчком для ее новой книги.